Пока мы возились с техникой, я в очередной раз поддалась искушению привить сестрички и зачатки моральных устоев. «Ты не представляешь себе», — говорил я тихо и быстро, стараясь вместить как можно больше полезной информации в отпущенные мне секунды, насколько освобождает душу категорический императив Канта. У меня словно крылья выросли, когда я поняла, да-да, только не смейся, что человек может быть для нас не только средством, но и целью. И Хули нахмурилась, а затем сказала, «Ты права. Вот закончу с Брайаном, полечу в Аргентину на сафари. Давно хотелось пострелять с вертолета. Ну что с ней было делать? Мы никак не могли подключить проектор к ноутбуку, не жела работать Bluetooth, а я никогда раньше не имела с ним дела. На некоторое время я полностью ушла в технические вопросы и перестала обращать внимание на происходящее в комнате. А когда я, наконец, решила проблему,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 в русском языке становится календарным годом. Звучание одинаковое, а смысл совершенно различный. Так бывает и с фамилиями. Иногда получается очень смешно. Вот также со словом «либерал». Это классический кросс-языковой аммониум. Скажем, в Америке оно обозначает человека, который выступает за контроль над оружием, за однополые браки, за аборты и больше сочувствует бедным, чем богатым. А у нас...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 в профиль она абсолютно неотразима. Вот гадина, подумала я, ведь обещала. И все-таки ею нельзя было не восхищаться. Сестричка и ничего не понимала в российских делах, но инстинктом чувствовала, что сказать, чтобы с первой попытки надеть мужчине петлю на шею. Александр смотрел на нее, раскрыв рот, и я поняла, его надо срочно спасать. Следовало высказать что-то еще более радикальное.